Глава вторая. Человек предполагает. После сложной среднеазиатской экспедиции можно было выдохнуть, заняться работой. Научной. Отчеты, статьи, преподавания – отнюдь не приключение, но и в повседневном труде он находил удовлетворение. К тому же после таких командировок в спокойной обстановке замечательно переосмысливается новый опыт. Мирачевский давно смирился с особенностями своего характера. Перемена деятельности была необходима как воздух, не давала, как он выражался, киснуть, позволяла сохранять свежесть восприятия и не терять вкус к жизни. Кроме того, помимо планов профессиональных, были еще и семейные. Дом в не требовал внимания. Но сколько же можно ютиться в одной комнате и кухне, когда столько мест? Пора обживать оставшиеся бревенчатые пространства, пахнущие свежей древесиной, и оборудовать спальню для Оли в светлой мансарде. Правда, словно в противовес, планы не уставала подбрасывать и партия. Вернее, на сей раз путейцам их обрисовала Академия наук страны. Еще осенью предыдущего, 1940 -го, года, там разработали грандиозный проект строительства новейших железных дорог, сеть которых соединит разные точки на карте СССР с востока на запад и с севера на юг. Самыми впечатляющими были линии, прочерченные от Северного Ледовитого океана до Сталинграда, и из Кузбасса к западной границе. Магистраль, соединяющая районы Крайнего Севера с промышленными и сырьевыми центрами, Леонида не удивила. Об этом давно велись речи. Но линия «Кузбасс-Горький», «Москва», «Западная граница» — это что ж за пункт такой «Западная граница», — недоумевал Мирачевский. «Придумают та еще конкретика». Хотя действительно за последние полтора года рубежи Советского Союза значительно отодвинулись в сторону Европы. Неужели имеются планы дальнейшего продвижения на Запад? Вроде бы уже и некуда. Острый ум, привычный к расчетам и четким выкладкам, моментально выхватывал нестыковки в документах, в любых текстах. Да, вероятно, и не он один заметил этот неопределенный пункт. Обсуждать, однако, инженеры его не спешили. Интересно, наверное, было бы поработать когда-нибудь и в условиях Заполярья. Как не влекли ли они до дальней экспедиции но последнее все же показалось ему изнурительным. Не сказать, что предыдущие были намного легче, просто появилось еще одно увлечение, еще одна цель в жизни – обустройство дома и сада. И оттого инженеру-путейцу, вечному скитальцу, по определению любимой супруги, так не терпелось на этот раз поскорее вернуться в Москву. А тут снова планов наших громадьё, как сказал Маяковский. мирочевский разделял любовь к ним поэта и тоже радовался маршу, который идём в работу и в сражение. Но семейные прожекты, конечно же, требовали личного участия, поэтому очень хотелось начавшийся 1941 провести спокойно и желательно без поездок на большие расстояния. Выяснилось, что воплощение масштабного строительства сети новых магистралей должно начаться лишь через два года, в четвертой пятилетке, а значит, можно рассчитывать на более-менее спокойный, в профессиональном плане год. «Будет у нас время и на дом, и на отдых», — говорил он Ольге, помятуя о своем обещании устроить семье морские каникулы. «В июне садом займусь, а на середину лета можно и поездку запланировать». И вспомнив, что жена теперь тоже занятой человек. Никак не мог привыкнуть к этому ее новому статусу. И нужно согласовывать. даты. спросил. Ты ведь сможешь взять отпуск в июле? Думаю, получится. Сессия закончится, а вступительные еще не начнутся. Оля бросила взгляд на заснеженную улицу. Эх, скорее бы лето. Леня теперь тоже с нетерпением ждал, когда потеплеет и можно будет заняться воплощением планов семейных. Лето принесло ожидаемые заботы. На даче. Ольга-младшая почему-то именно так называла Томилинский дом, чем неизменно вызывала недовольство не только свекрови, но и мужа. Дел хватало для всех. Хозяйство Ольги Ираклиевны разрослось, появился даже поросенок, а потому к радости сестричек родители приезжали каждые выходные. В этот раз Леонид, унаследовавший от матери любовь к цветам, затеял обустройство очередной клумбы – прикупив по случаю в питомнике рассаду нескольких сортов маргариток. Мирачевские возились цветником, бабушка занималась обедом, по двору уже распространялся запах ее коронного борща, настоящего по определению самой хозяйки, на который собирались немалые компании, традиции столичных вечеров перекочевали и за город. Как вдруг выяснилось, что в доме нет сметаны, а какой же украинский борщ без этого важнейшего продукта? И Ира вместе с одноклассницей Полиной, отправилась в магазин возле станции. Девочки стояли в очереди и никак не могли понять, почему так настойчиво и взволнованно толкуют люди о войне. Для советских людей всех возрастов тема не новая. Даже начальную военную подготовку в школах вели с пятого класса, да и международная обстановка не являлась тайной. В общем, подружки не то чтобы удивились. Разговоры о разных боевых действиях они слышали с раннего детства, Хасан, Холхенгол, Испания, Финляндия, всего не перечислить. Но в этот воскресный день атмосфера в сельском магазинчике была явно неспокойной. Расспрашивать в очереди девочки не решились, и тогда Полина предложила пойти к знакомым студентам, послушать радио. Вдруг и вправду про войну что-то важное. Вот там-то они услышали про выступление наркома Молотова. И первые из Мирачевских о нападении на Советский Союз фашистской Германии узнала именно Ира. Домой она буквально летела. Известия о войне окрыляла, обещала новые впечатления, даже сюрпризы. Но наконец-то, наконец, теперь мы этим фашистам покажем, и Испанию им вспомним, и все остальное. И вот, воодушевленно напевая бравурный марш советских танкистов, ворвалась в калитку тринадцатилетняя Ирина и обрушила страшную весть на родных. леонид сначала вообще не сообразил о чем тараторит его старшенькая нет он знал ежели она чем то увлечена не на шутку будет стараться вывалить все побыстрее начнет тарахтеть проглатывать слова пока не выговорится но такой возбужденный видел дочку впервые ирка успокойся что ты несешь отец обтерев руки постарался привести старшухина в чувство легонько встряхнув за плечи договорю «Да ж вам война Товарищ Молотов по радио сказал, «Немцы уже и Киев бомбили. Но они ведь странные, да, пап? Не понимают, что мы их два счета победим? Страна огромная, армия большущая, и вон у нас сколько всего. Мы же на параде видели, да? И танки у нас, и самолеты, и все-все-все». Ольга, опустившись на крыльцо, заплакала. Леонид Михайлович, побледнев, закурил. Нина-помощница, увидев слезы, уронила ведерко и бросилась обнимать маму. Ира, продолжая подпрыгивать, в голове все еще звучало «Броня крепкая и танки наши быстры!» не могла понять странной реакции родителей. Дядя Коля, облокотившись на лопату, покачивал головой, как бы сокрушаясь. Он-то давно чувствовал, к чему все идет. Статная фигура Ольги ираклиевны на миг застыла в дверях. Казалось, она единственная из всей семьи, спокойно и хладнокровно встретила страшные известия. Первая мировая, гражданская, бабушка знала, о чем подумать в первую очередь. Словно с капитанского мостика прозвучали с крыльца команды. «Нечего рассиживаться. Выкладывайте все деньги, что есть. Ира, Нина, берите оволочки пойдем в магазин, пока люди не опомнились, а то мигом все разметут». Старшие и младшие поколения отправились делать стратегические запасы. а средняя — к соседям, у которых было радио. У Оли все еще оставалась слабая надежда, что до чего-то напутала. Не так поняла. На следующий день Леонид застал в мити толчую. Вообще-то столпотворение началось со вчерашнего утра. В день открытых дверей в аудиториях и лабораториях преподаватели и студенты знакомили абитуриентов с вузом. Но все изменило сообщение о начавшейся войне. А потом состоялся митинг. Настроения здесь были такие же, как и по всей стране, от воодушевления до растерянности. Но уже в этот понедельник многие выпускники, студенты и педагоги отправились в военкомат, не почели бы указки, по зову сердца. Мирочевский знал, что не подлежит мобилизации, глаза подвели. Слишком много читал в юности при слабом свете керосинки, когда учился. Родители-то таких проблем не имели. а Ольга Ираклиевна и до сих пор видела дальше, чем другие, во всех смыслах. Хотя Ленин понимал, даже будь у него со зрением все в порядке, в действующую армию инженера такой квалификации все равно не призвали бы. Для таких специалистов всегда найдутся не менее важные дела в тылу. Что, собственно, и подтвердил Витька, бывший сокурсник-охотник за золотом с якутских приисков. Теперь уже доцент Виктор Васильевич Головков. Отворив дверь на кафедру, Леонид застал момент, когда тот грустно взирал в окно. На Броуновское движение студентов в институтском дворе. После вчерашнего митинга многие сегодня на призывные пункты пошли. А я еще вчера успел. Не то похвастался, не то пожаловался приятель. И что? Вопрос скорее для порядка, чтобы разговор поддержать. Ответ был написан на Витькином лице. А ничего. Не нужны мы, видите ли, фронту. «Наше ведомство неприкосновенно. Бронь!» Он энергично потер глаза, красные после бессонной ночи, и, понизив голос, сообщил. Еще и от начальника института, так стала называться должность ректора с начала 30-х годов, получил нагоняй. Это еще почему? мирочевский и сам забывшийся тревожным сном лишь под утро, не сразу догадался, о чем речь. «Да потому что должны сидеть и ждать особых распоряжений». Головков даже подскочил со стула. Наверное, чтобы убедительней продемонстрировать свое возмущение. Ну, понятно, нечего поперек батьки в пекло лезть. Именно. Мы же подчиняемся наркомату путей сообщения. Вот и ждем, как там. Указательный палец друга заметнулся к потолку. Будет решаться наша судьба. Решилась она, впрочем, довольно скоро. Враг наступал по всему фронту. Красная армия оставлял один населенный пункт за другим. И вот уже враг у ворот. Вокруг Москвы начали возводить оборонительные рубежи, строительством которых руководили инженеры-путейцы. Мирачевского командировали на запад области, в район Можайска, на Смоленское направление железной дороги, где следовало организовать работы по рытью окопов и противотанковых рвов, а также по сооружению дотов, дзотов, и пулеметных гнезд. Так его мирная профессия пригодилась и для военных нужд. И это было только начало. В столице тем временем тоже готовились к возможным атакам немцев, оборудуя бомбоубежище, одно из них в подвалах Миита, создавая отряды противохимической и противовоздушной обороны, ведь самолеты-разведчики появлялись в московском небе с самого начала войны. Но ну а жители пригородов должны были позаботиться о себе сами. На своих огородах рыли они укрытия, щели. Такую яму вместе с соседями выкопали на участках Мирачевских в Томилине. Укрепив стенки бревнами, сверху накрыли ими же. Получился блиндаж, а не примитивная землянка, как у других. Сооружением-то руководил настоящий инженер. У местной ребятни сразу появилось новое место для игр. А лето в разгаре, и вот уже созревают на грядках ягоды, и вода прогрелась в пруду, и можно, наконец, купаться. Каникулы. Чудесное время. Только в этом году у подростков обозначились и взрослые дела. Помогать в рытье траншей, поле и на уборке урожая, писать письма на фронт своим отцам и братьям. Свободное время слушали сводки от советского информбюро, а уж потом, уединившись компанией в каком-нибудь шалаше или на скамейке у соседских ворот, обсуждали последние новости и грезили о подвигах. Ира, хоть и девчонка, тоже мечтала и очень жалела, что быстро победят наши фашистов, а она так и не успеет повоевать. Какая несправедливость, в армию берут только после школы. Война, однако, шла своим чередом. О ее скором окончании говорили теперь все реже. Вот уже и снабжение стало ухудшаться, а с 17 июля в Москве ввели продовольственные карточки. Так что жители пригородов, имевшие огороды и подсобные хозяйства, пока оказались в более выигрышном положении. Немцы продолжали наступление широким фронтом, постепенно продвигаясь на восток. Смоленск, всего 400 километров до столицы, они вошли 16 июля. Две недели шли тяжелые бои, и только 28-го город был оставлен нашими соединениями. Зато Смоленское сражение задержало немцев, нарушив их план Блицкрига. Советские солдаты оказывали упорное сопротивление. На русской земле, на подступах к сердцу страны, где теперь усиленно готовились к защите, маскируя особо важные объекты. Кремль, мовзалей, правительственные здания, театры и заводы теперь выглядели обычными жилыми кварталами, формируя дивизии народного ополчения. Света маскировка стала обязательной уже на второй день после нападения гитлеровцев на СССР. С 1 июля после постановления Совета народных комиссаров о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне Учебные тревоги стали делом обыденным. И вскоре заставить несознательных граждан спуститься в укрытие могли только милиционеры да грозные дворники. Думалось уже, что враг так и не начнет бомбить столицу. Однако, по приказу Гитлера, первые авиаудары по Москве нанесли в ночь на 22 июля, ровно через месяц после начала войны. А после бомбежки стали регулярными. Удивительно, Но в городе еще довольно долго сохранялись атрибуты мирного времени. В августе продолжали работать театры и парки, цирк и зоопарк. На улицах продавали газировку, играли дети. Во дворах все те же неизменные старушки. И вдруг звуки сирены, воздушная тревога, ощущение страха, бомбоубежище. Столица существовала словно в двух параллельных измерениях. томилинская жизнь подчинялась теперь распорядку налетов к вечеру с набитыми галетным печеньем карманами ира и нина были готовы скрыться в щели по первой тревоге ольга Ираклиевна вопреки уговорам мужа спускаться в укрытие на отрез отказывалась ей ли прятаться от каких то там немцев видала я их когда они с гетманом драпали с украины ира бабушки завидовала И все норовило выбраться из ямы, ведь издали воздушное сражение выглядело так красочно. Темное небо расцвечивалось самыми разными огнями, тонко расчерченные линии пулеметных очередей, яркие следы выстрелов, зенитных пушек. А еще перекрещивались лучи прожекторов ПВО, захватывавшие в световые ловушки вражеские бомбардировщики. Для начала сбрасывались с самолетов-наводчиков осветительные бомбы, Из них выскакивали горящие факелы и медленно спускались на парашютах, освещая местность. Выглядело это так, словно по всему небосводу развесили фонарики. Ночное небо превращалось в экран кинотеатра, где крутили жуткое, но увлекательное кино. И в такие моменты не думалось о том, что там в Москве мама, подружки, дом на Морхлевке. А ведь бомбы падали совсем рядом, в районе станции, центральных тамилинских авиационных складов. Но девочки все-таки усвоили. Когда самолеты приближаются, нужно быстренько юркнуть в щель. Пролетят, можно вылезать. Любопытство и красивая картинка заставляли забывать об опасности. После начавшихся налетов, отправка в тыл людей, ценности и оборудование, объявленное в начале месяца, приобрела массовый характер. Однако из постановлений исполкома Моссовета так и называлось о порядке эвакуации детей из Москвы было принято уже 1 июля. В комитете уполномоченным по эвакуации был назначен Леонид. Руководство знало, кому поручить столь сложное дело. Ответственность, опыт дальних переездов, организаторские способности так звучали официальные формулировки. Но также ни для кого не было секретом, что сыграла роль умения обустраиваться в любых условиях. Договариваться хоть с чертом, если это потребуется для блага подопечных. А такими пробивными качествами, взятыми э, вместе, обладал, пожалуй, единственный сотрудник МИИТа. А им, разумеется, был Леонид Михайлович. Всем известно, что только в его партиях задержка зарплаты – это ЧП – Работники никогда не голодают, перебиваясь с хлеба на воду. О его хозяйственности ходили слухи, ею восхищались, его хваткости завидовали. Везунчик этот Мирачевский, все у него получается и все сходит с рук. Правда, зависть, как правило, не обходит стороной успешных и ярких. А уж какими тяжелыми усилиями достигаются эти результаты, завистников не интересует. В конце августа, был сформирован состав с детьми и членами семьи меитовцев. Чего это стоило Леониду, с какими трудностями пришлось ему столкнуться, никто не знал. Он ведь никогда не жаловался. Потому и считали многие, что все дается ему легко. Мирачевские были готовы покинуть Москву. Вот только собственную мать не смог уговорить уполномоченный. Влиять на ее решение было из области ненаучной фантастики. «Мама, вы понимаете, что линия фронта приближается к городу, оставаться опасно?» «Ой, да не опаснее, чем в Гражданскую. Сколько этих линий прошло через Солоницкую, вспомника? «Но это совсем другая война. Нечего спорить», — сказала, как отрезала. «Хозяйство я не брошу, да и кошку оставить не с кем. Пропадет же». «Вы хотите, чтобы я выбирал между кошкой и безопасностью матери? Нет, это слишком». «Да не волнуйся ты так». «Уж если суждено помереть, так оно случится где угодно». Тон Ольги Ираклиевны при виде переживаний сына несколько смягчился. «Да уж, успокоили вы меня, мама, так успокой. «Да уж, успокоили вы меня, мама, так успокоили». Спорить было бесполезно. А вернее, даже вредно для здоровья. Вот так начальник-организатор, авторитет на работе оказывался совершенно бессилен перед твердым материнским характером. Николай Иосифович, конечно, остался с женой. Участник Первой мировой, получивший контузию, он не подлежал мобилизации. День отъезда особенно врезался в память Оли. На столичных железнодорожных и речных вокзалах не протолкнуться. А уж на Казанском, с которого открывалось движение в восточном направлении, Настоящее столпотворение. На соседних путях стоял поезд, из окон которого выглядывали дети. Многие малыши плакали, слезы текли по щекам оставшихся на перроне взрослых. Ольга вспомнила, как в конце 30-х годов Советский Союз гостеприимно принимал испанских детей, спасая их от войны от режима Франко. Все газеты и журналы Печатали тогда фотографии счастливых маленьких испанцев. Они ехали в самую лучшую страну, где уже построено справедливое общество. И вот настало время спасаться самим. «Теперь от фашистов приходится бежать и нам, и нашим детям», — думала Ольга, разглядывая поезд напротив. «Вероятно, вывозили детей, чьи родители работали на одном предприятии под присмотром воспитателей и учителей». не оставляли горькие мысли. Разве можно было представить такой еще месяц назад? Что их всех ждет в конце путешествия? Более-менее привыкшая к переездам, закаленная сибирскими экспедициями мужа, Ольга теперь и сама испытывала тревогу, сохраняя между тем внешнее спокойствие. Обычные командировки путейцев были, как правило, строго ограничены сроками. Но сейчас никто не мог даже гадать, где они все окажутся, насколько затянется эта вынужденная ссылка, да и будет ли куда возвращаться. Все путевые документы были оформлены лишь к вечеру, когда на запасных путях оставался только один их состав. Вечерело, значит, можно ожидать авиаударов. Отправление все откладывалось, их составу попросту не хватило паровоза. «Вы же не в курсе», что на ночь запрещено оставлять на путях поезд?» — кипятился Марачевский, невольно повышая голос на начальника вокзала. «Разумеется. Но где же я вам сейчас найду паровоз? Вы же видите, что творится?» Тот в ответ лишь разводил руками. «А вы видите, что у меня полные вагоны детей?» «Могу обещать только, что первый же освободившийся паровоз ваш». К счастью, нашелся он быстро. «И... до свидания, Москва». За окном промелькнула Томилина, затем Быкова, как будто специально, чтобы попрощаться успели. Правда, доехали только до Раменского. Выделенный на Казанском вокзале паровоз должен был вернуться. И снова ожидание. К тому времени совсем стемнело, и опасения Леонида оправдались. Вскоре начался налет. небо осветилось фонарями на парашютах, а одинокий состав на рельсах — прекрасная мишень. И снова инженеру удалось добиться, чтобы прислали очередной паровоз. Аж из-за Рязани, где пришлось оставить товарняк. Все понимали, важнее сейчас спасти детей, увезти их подальше от столицы, от взрывающихся бомб. Мчались с бешеной скоростью. На нарах на втором ярусе Ира изо всех сил пыталась удержать Нину, чтобы не высовывалась в окно. Как же сладить с этой непоседой? И вдруг кто-то крикнул «Гарим, На крыше пожар!» Мимо окон действительно пролетали искры. Не раздумывая, мирочевский вылез наверх и побежал по крышам вагона. Его качало из стороны в сторону, то и дело приходилось пригибаться, чтобы не снесло на пути. Тревога оказалась сложной. Искры вырывались из трубы паровоза вместе с дымом. Ночью, когда поезд оторвался на безопасное расстояние, замедлил ход и дети уснули, Ольга Сергеевна выговаривала не в меру отважному мужу. — Лень, ну до сих пор ты как мальчишка. Будешь лезть везде? — Так если бы вправду пожар, нашлось бы кому без тебя разобраться. — Кому, Оль? Я отвечаю здесь за всех. Мне наши ребята детей доверили. — А о своих ты подумал? Вдруг бы разбился. — Ты что, плохо меня знаешь? Да я по вагонам с пеленок лазил. Она знала его хорошо, спорить бесполезно, да и беспокоится, наверное, тоже, делает то, что считает нужным, и пока еще ни разу не сорвался. Состав с москвичами прибыл в Башкирию, где под Уфой организовали интернат для детей работников московских вузов. Туда и устроилась Ольга учительницей. Школьники жили сначала при детском садике МИИТ. Здесь... Царила теплая семейная обстановка, а повариха институтской столовой тети Ани, предусмотрительно вывезенная из Москвы Леонидом, старалась готовить по-домашнему. Ей удавалось невозможно. В трудное полуголодное время все дети от мала до велика были сыты. Настоящие трудности для сестренок начались, когда высокая комиссия сочла, что школьники должны питаться в интернате. Вот так-то и узнали они. что значит «надоедать» и что такое «равнодушие взрослых», от которых зависит твоя жизнь, произошло первое столкновение с казенщиной и бюрократизмом. После провала Блицкрига под Смоленском гитлеровцы сосредоточили свои силы на киевском и ленинградском направлениях. Москва получила временную передышку. Однако бомбардировки продолжались. К концу сентября население города значительно уменьшилось, Дворы опустили, при этом очереди в магазинах стали гораздо длиннее. Хмурое осеннее утро. Еще совсем темно. А Ольга Ираклиевна уже на ногах. Нужно спешить. До электрички еще уйма дел. Хорошо, что пригородное сообщение пока сохраняется хотя бы частично. Все же едешь? А ведь вечером Николаю Иосифовичу показалось, что удалось. А ведь вечером Николаю Иосифовичу Показалось, что удалось отговорить жену. Ох, упрямая. Упрек и беспокойство. Знала, что он будет волноваться. Знала. Но так надо. Ей так нужно. Поездки в Москву как раз в то время, когда жители стремились покинуть столицу, могут показаться безумием. Но дело не в том, что страх был неведом Ольге Старшей, хотя отваги ей было не занимать. Просто... некогда задумываться об опасности. Томилинское хозяйство оставалось на бабушке. Правда, ни один посторонний не назвал бы так моложавую 55-летнюю женщину. Коррективы внесло и военное положение. Продукты приходилось добывать. Да и нужно ведь было проверить, все ли в порядке с комнатой на Мархлевке. Опустевшие жилища москвичей стали объектом внимания мародеров. А еще, В городе оставались знакомые, с ними тоже необходимо повидаться. Главную же причину этих рискованных поездок Ольга Ираклиевна, пожалуй, скрывала даже от себя. Она вообще редко давала волю эмоциям. Казалось бы, после отъезда родных в эвакуацию забот поубавилось. Не нужно готовить на большую семью, некого собирать в школу. Но в этом-то и крылась разгадка. Без любимых внучек дом опустел. Мысли о них не дают покоя. Здесь опасно, а там? Как же они там? Движение. Целый день с раннего утра до позднего вечера. Чем больше дел, тем лучше. Так размеренно в трудах проходили недели. Поездки стали еще и своеобразным способом отвлечься от рутины. Николай Иосифович уходил на работу, а она, накормив кур, уток-собаку частенько сажала в авоську, неизменную попутчицу-мурку, и вместе с ней отправлялась в город. Кошка-то тебе зачем? Поговорить в дороге не с кем. Хорошо, что чувство юмора мужу никогда не изменяет. Да с кем там говорить в электричках? Сплошные стенания вокруг. А у тебя, конечно, все хорошо. И поводов для причитаний не имеется. У меня все как у всех. И это не причина для нытья. А замурку просто опасалась. Присмотреть-то за ней действительно некому. Столько бездомных, оставшихся без хозяев, собак развелось, рыщут голодные. Не дай бог случится что, и лишиться еще одного дорогого существа, ну уж нет. Почему бы просто не закрыть кошку в доме, об этом даже не думал. Но не могла она оставить морку, не могла и все тут. Транспорт в Москве стал ходить хуже. Часть троллейбусов и трамваев переоборудовали в грузовые, демонтировав двери и сиденья. Вместо пассажиров — дрова, продукты, песок. На улицах внимательный взгляд улавливал малейшие изменения. Вроде бы стали привычными внешние приметы военного положения. Заложенные мешками с песками витрины магазинов, заклеенные крест-накрест окна, перегороженные баррикадами и перекопанные траншеями улицы, замаскированные Поджилые жилые дома, важные государственные объекты. Не обращала уже бабушка внимания на местами исчезнувшее русло Москварики, на причудливые геометрические фигуры, украсившие поверхности площадей. Поначалу такая маскировка очень удивляла. Не могла привыкнуть только к тому, как быстро улицы ощетинились железом противотанковых заграждений. Проходя мимо этих ежей, перекрещенных балок, будто выросших прямо из мостовых, Ольга Ираклиевна невольно поеживалась. Словно холод металла проникал в самое нутро. Пережив Первую мировую гражданскую войны, голод начала тридцатых, преодолев множество трудностей, она не сломалась. В самые сложные моменты ей удавалось держаться с поистине аристократической сдержанностью и сохранять хладнокровие. Имея Обо всем свое суждение, критически оценивая происходящее в стране, она редко высказывалась. А к чему? Обстоятельства разные, люди разные, Богом судья. Сейчас же, казалось, обстоятельства стали общими. Война объединила всех. Не попавшие на фронт защищали свой город изнутри, устраивали заграждения, рыли траншеи. На крышах во время налетов немецкой авиации дежурили и женщины и подростки. первыми обезвреживавшие зажигательные бомбы. Но в бесконечных очередях приходилось наблюдать всякое. По городу передвигаться приходилось, не теряя бдительности. Воровство, спутник трудных времен, процветало. Как-то на глазах Ольги Иракливиной подростки пытались вырвать у вышедшей из магазина старушки авоську. Хорошо подоспели неравнодушные граждане. Мальчишек задержать не удалось. Она только что, мысленно ругавшая налетчиков самыми последними словами, поймала себя на том, что все-таки их жалеет. Ольга Ираклиевна от бомбежек не пряталась ни в Томилино, ни в городе. Ей это казалось унизительным. Такой же позиции придерживалась ее приятельница Верочка. На уговоры близких неизменно отвечавшие «Я тридцатые пережила». В ее профессорском доме многие знали, что такое постоянный страх ожидания ареста. Оказалось, что обстрелы переносить легче. Возможно, эти женщины, закаленные веком волкодавом, и вправду научились предчувствовать свою судьбу и жили по принципу «чему быть, того не миновать». Или же наоборот миновать. Так миновала беда гордую женщину в тот памятный день, когда, как обычно пасмурным утром, отправилась она в Москву. Мирачевские тогда чуть было не лишились жилища, а она сама думала, что навсегда утратила свою любимую сумурку. Купив по дороге маринованные патиссоны, внезапно в магазинах стали появляться ставшие уже дефицитами товары, на морхлевке Ольга Ираклиевна выставила их на подоконник, прибралась немного, перекинулась парой фраз с Линой Карловной, и, оставив кошку, отправилась навестить Верочку. Вроде недолго пробыла у подруги. Кстати, и на вместе пересидели, все же веселей вдвоем. А на обратном пути обнаружила улицу Мархлевского воцепления. Шла ликвидация последствий авиаудара. Разбомбила молочный магазин напротив их дома. Еще один снаряд упал неподалеку. Дом номер три, к счастью, избежал прямого попадания. Но взрывные волны привели не только к разрушениям, но и к человеческим жертвам. Много погибших оказалось в подъезде Мирачевских. Там прятались не успевшие добежать до бомбоубежища прохожие. Все знали, что это опасно. Если попадала бомба, здание рушилось, а развалины зачастую превращались в братские могилы. Но инстинкт самосохранения гнал людей хоть в какое-то подобие укрытий, лишь бы подальше от улиц. сотрясаемых взрывами. Дом Мирачевских располагался практически на углу, и в их первый подъезд народу набилось, как в переполненный московский троллейбус, и все были убиты мощной волной. Не избежала потери двадцать девятая квартира, мужа телефонистки Шурочки лучшего в округе сапожника и одновременно запойного пьяницу убила во дворе дома чугунными воротами. искореженными, сорванными с петель. Когда сняли, наконец, оцепление разобрали завалы в подъезде, Ольга, с уцелевшей Линой Карловной, успевшей вовремя добежать до убежища, добрались до своей квартиры. С ужасом осматривали женщины комнаты и кухню, по которым словно пронесся ураган. Перевернутая мебель, перекрученная газовая колонка, белье, оставленное сушиться в ванной, спрессованное в комок улетела в дальний угол коридора. В комнате мирочевских повсюду валялась битая посуда. Осколки банок и патиссоны. Безнадежно была испорчена китайская ширма, пережившая путешествие из Иркутска и многочисленные переезды. Но главное — Мурка. Как ни звали ее, где только не искали, кошка бесследно исчезла. «Прав, прав был Николай, что ж я за дура такая упрямая?» ругала себя Ольга Ираклиевна. «Может... Ее бедную вынесло взрывной волной за окно, и уже рисовалась жуткая картина, лежащая среди завалов магазина внизу, растерзанное тельце-любимицы. Убрав, насколько это было возможно, в комнате, заделав окно одеялом, завтра обещали прислать плотника, чтобы заколотил окна фанерой, она отправилась на кухню навести порядок и найти чайник. И тут откуда-то из темноты коридора раздалось тихое, жалобное и даже неуверенное мяуканье. Сердце замерло. Вот тогда-то и пообещала бабушка не брать больше морку в Москву. Ни за что. Правда, поездки пришлось отложить до лучших времен и самой Ольге Иракливине. Ведь электрички вскоре отменили. Фашисты вернулись к воплощению плана по захвату советской столицы операции «Тайфун», перейдя 30 сентября в наступление. мирочевский мотавшийся по командировкам, изредка приезжавший в Уфу для отчетов. О ситуации в Москве узнавал, как и все, лишь из сообщений Совинформбюро, да еще от недавно эвакуировавшихся. Но слухи доходили слишком уж противоречивы. Не было никакой связи с матерью. Леонид волновался, где она, что с ней. Головы, разумеется, старался не терять, к тому же по сводкам получалось – что до Томилина фашисты не дошли, пока во всяком случае. Москвичи, пережившие осадное положение, вспоминали впоследствии осень 41-го как самое тяжелое время, ставшее для них серьезным испытанием, для кого-то просто непосильным. И наиболее страшные дни паники, воцарившиеся в столице в середине октября, гитлеровцы тогда подошли к самой Москве, продукты стали продавать сверх нормы, в учреждениях избавлялись от документации. На выездах из города за любое средство передвижения разворачивалась жестокая борьба, а первыми осажденный город покидали ответственные работники, бросая жителей на произвол судьбы. Повсеместно начались грабежи, мародерство. Милиции на улицах было не видно. Остановился транспорт. Даже метрополитен был закрыт. И никто не знал, что в это время гордость столицы готовят к возможному уничтожению. Лишь через четыре дня руководство опомнилось. Было издано постановление Государственного комитета обороны о введении в Москве прилегающих к городу районах осадного положения. Порядок в городе удалось восстановить. Появились военные и милицейские патрули. Линия фронта тем временем становилась все ближе. Пал Калинин. На юге немцы подошли к Туле. Однако 7 ноября на Красной площади состоялся праздничный парад. На трибуне Мавзолея стоял сам товарищ Сталин и другие руководители партии и правительства. С этого дня у жителей столицы появилась вера в то, что город будут защищать до последнего. Изобрежжила слабая надежда на победу.